Иван Шмелёв. Ростани. Издательство Роман-газета. Москва. 2001 год. Читает Лина Музырь. Возвращение на родину. Страницы отечественной истории. Прошедший год по праву можно считать годом возвращения на родину великого русского писателя. Ивана Сергеевича Шмелёва. 1873-1950. Фамилия Шмелёвых была известна в Москве с XVII века. С детских лет Иван Шмелёв читал Евангелие и молитвенники, а юношей ходил в Троице-Сергиеву лавру на Богомолье. Там в обители будущий писатель получил путеводное слово старца Варнавы: "Привознесёшься талантом своим" Предсказание стало пророческим. Еще до революции вышло собрание сочинений в восьми томах. Мировую славу Шмелеву принесла повесть «Человек из ресторана». Революцию Иван Шмелев не принял. В одна тысяча девятьсот двадцатом году в Крыму без суда и следствия был расстрелян его сын, офицер добровольческой армии. Вскоре после этого писатель принимает приглашение Иван Алексеевича Бунина. И в 1922 году уезжают в Берлин, а затем в Париж. В эмигранте им написаны произведения «Лето господня» (1933–1948) и «Богомолье» (1931–1948) годы, явившиеся вершиной позднего творчества Ивана Сергеевича Шмелева. Шмелёв умер в 1950 году в Париже и был погребён на русском кладбище Сен-Жан-Ев-де-Буа. В своём завещании он просил: если это когда-нибудь станет возможным, перевести его прах в Москву и похоронить рядом с могилой отца. Чтобы исполнить последнюю волю писателя, понадобилось 50 лет. Останки писателя-изгнанника и его супруги Ольги Александровны обрели вечный приют на кладбище Донского монастыря. Панихида состоялась при участии святейшего патриарха Всея Руси Алексея II. А в самом центре Замоскворечья, при пересечении Большого Талматиевского и Лаврушинского переулков, был открыт памятник Ивану Сергеевичу Шмелёву. Писатель обрёл покой в родной земле. а его произведения вернулись к россиянам. В Ростове 10 июля справляли именины Ганилы Степановича, а заодно и Ольги Ивановны, невестки. Но не в Сокольниках, на собственной даче, как в последние годы, а на родине, в ключевой Совсем было забыли Лаврухины свою ключевую стой пары, как разбогатели и повели широкое банное подрядное дело. А тут год назад запросился и запросился Данила Степанович на родину, стал прихварывать, киснуть, стал жаловаться, что надоедно зимой в Москве, а летом в сакольниках шумно, парадно, то музыка, то народ толчется, и вода плохая. А от плохой воды ноги у него пухнут, снанет и сердце заходит. Показывал его Николай Данилович докторам, сказали в один голос, что надо с собой заняться и настоятельно посылали на воды. Лучше бы за границу, но можно и на Кавказ. Но ну, раз не желает ехать на воды, пусть едет хоть в Ключевью. Слыхивали и они, что там место хорошее. Пусть себе живет на покое.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 Тут Данила Степанович ещё более уверился, что поправится там, перестанут отекать ноги и вернётся сон. Уж очень хороша там вода. Да и Николай Данилович лет 30 кипевший в своих и охотовых делах, из-за этого времени не только раз пять побывавший на родине, молодую жену возил, показать родную деревню.